Глава 19. Вторая смерть в деревне. После обеда мы снова втроем бродили по деревне и приставали ко всем с вопросами про батюшку. Чем вызывали живое недоумение на лицах людей. Священника местные жители то видели, то не видели вовсе. Насчет мужчины в черном показания тоже разнились. Выходило так, что кто-то в черном дождевике иногда мелькал перед глазами случайных прохожих но никто не удосуживался рассматривать незнакомца пристально. Все знали, что в часовне идет строительство, приезжают какие-то люди, а недавно меняли электрические столбы, тоже шастали. Словом, попавшиеся нам сельчане были заняты своими проблемами и не особо приглядывались. Не мой, кстати, так и не появился. Зато выяснилось, что Зойка вроде бы видела его вчера вечером. Тот якобы направлялся на рыбалку, чтобы ловить сома, Это он продемонстрировал Зойке жестами. «Сома он обычно ловил перед поездкой к сестре в город», — пояснила Зойка. Сестра была охоча до рыбы. Значит, выловив хищника, мой вполне мог отчалить в гости. Больше, по словам его соседки Зойки, ему ездить вроде было некуда. Почему-то уже тогда меня стали терзать нехорошие предчувствия, но суета дня и болтовня крыси заглушили мой бдительный внутренний голос». К вечеру по селу прошел слушок, что мы часто ходим на курган, а значит, сектанты с явным уклоном в сатанизм, а за батюшкой охотимся с нехорошими намерениями. И вообще, как-то странно, что труп нашли именно мы, ведь раньше трупов в деревне не водилось. Заяц даже пригрозил встреченному им возле магазина шуряйки огненной гиеной. Правда, познания зайца в Библии были далеки от истины, поэтому грозился он в основном гиенами и прочими млекопитающими. «Что это вы все бегаете по селу, как три мушкетера?» Подозрительно приглядываясь ко мне, за ужином спросила тетка. «После того, как ты мужика того нашла, прям сама не своя. Конечно, я все понимаю, стресс, кому ж приятно трупака найти. Но ты девка молодая, нечего голову забивать. На и не такое доведется увидеть». Я не стала рассказывать тётке про свои неприятности. Нечего её волновать этими бандитскими разборками. Конечно, у меня были мысли уехать в город, чтобы не подвергать тётку опасности. Но, во-первых, бросить крысю и шурика, расхлёбывать это дело одних я не могла. Во-вторых, эти гады меня и в городе найдут. Да и помочь тётке с грядками надо бы, раз уж приехала. Возможно, я не хотела себе в этом признаваться» но было и еще кое-что, удерживающее меня в непосредственной близости от деревни. Но сегодня мы с тётткой решили отдохнуть от грядок и отправились в баню. Тетка была большая мастерица по части парения, и через час мы обе сошлись во мнении, что из-за одной только бани стоило приехать сюда в отпуск. Баню я покинула почти счастливой и умиротворенной, с полотенцем на голове. Однако проблемы напомнили о себе, Едва мы подошли к воротам. Там меня уже поджидали Шурик, Крыся и почему-то Влад. Хотя прогуливаться мы вроде с ним собирались вдвоем. «Никакого от этой парочки покоя!» Вздохнула я и зашагала навстречу. «Глашка, не мой утонул!» Захлебываясь от ужаса, ухватила меня за руку Крыся. Тетка, расслышав это, охнула. К нам приблизился дядя Миша. И через пару минут возле наших ворот собралась уже приличная компания. Оказывается, за последние два часа, что я парилась в бане, в деревне произошло страшное. Первым пустую лодку из окна своего домика заметил Влад. Ее прибило к берегу. Возле нее крутилась рыжая собачонка, отчаянно завывая. Влад лодку осмотрел. В ней лежал квок для ловли сома, пустая бутылка из-под чего-то спиртного — и пакет с закуской. На том бы все и закончилось, но тут к реке подошел негр, по версии Влада, очень загорелый мужчина. Узнав лодку немого, тот встревожился. Пробегавший мимо заяц вспомнил, что мы тоже искали немого, но его никто не видел с вечера. А потом обеспокоенные сограждане пробежались вдоль берега и увидели застрявшую в камышах кепку, в которой негр опознал головной убор приятеля. В общем, картина вырисовывалась печальная. Вызвали водолазов, но поиск тела могло затруднить течение. И тут поисковикам повезло. Тело попало в яму неподалеку от берега. Там было затишье, и утопленника быстро извлекли из реки. Если бы он попал в толщу воды в момент утопления, его бы унесло почти мгновенно. А куда именно, обнаружить потом было бы сложно, пояснил Влад собравшимся старушкам, И дядя Миша. Во время всех этих подробностей меня затрясло, и я попыталась отделиться от гудящей толпы. Кто-то кричал, кто-то плакал, а моя жалостливая тетка уже договаривалась о помощи в организации поминок Горемыки вместе с подошедшей к нашему забору тропиканкой. Хоть какой-то положительный момент во всей этой истории. Кажись, старые враги не начинали снова общаться». Влад заботливо накинул мне на плечи свою толстовку, и мы побрели куда-то вперёд. Крыся с Шуриком плелись следом. При этом подружка грызла сухарь и явно о чём-то размышляла. Шурик нервно наглаживал уже знакомого мне пегова кота, которого держал наподобие клатча под мышкой. Мне отчаянно хотелось обсудить эту страшную новость с крысей и Шуриком, потому как неожиданная смерть немого теперь казалась мне крайне подозрительной. Не успели мы поговорить про немого с негром, как вот тебе на. А если тот ловко перевел стрелки на товарища, а потом... Нас обогнал заяц на велосипеде. Он спешил разнести новость по деревне, по дороге громко сокрушаясь и обращаясь ко всем сразу. Вчера вечером туча шла. Все в деревне знают, что если туча над рекой справа, то уже не разойдется, как ни крути быть дождю. Чего он полез рыбачить, ядрен батон. Мы с Криси и Шуриком многозначительно переглянулись, и я поняла, их терзают такие же нехорошие мысли. Извините, если лезу не в свое дело, кашлянул Влад. Но этот утонувший, он кому-то из вас был родственником? В том смысле, что его смерть произвела на вас такое сильное впечатление? Мы его с глажкой с детства знаем, буркнул Шурик, перекатываясь с пятки на носок. Влад покивал. Нет, я тоже удручён, приятного мало. «Просто тот человек... Э, негр вроде. Он говорил, что вы днём утонувшего искали». «Не то чтобы искали, просто спрашивали», — кашлянула я. «Зачем?» «Ишь, какой хитрец!» — подумала я, заметив, как ловко Влад втёрся в доверие и теперь вовсю задаёт вопросы. От неизбежного ответа меня неожиданно спас негр, быстрым шагом догнавший нашу компанию. «Поговорить надо», — буркнул он, отводя меня в сторону. Остальные замерли чуть поодаль и бросали в нашу сторону любопытные взгляды. «Ты тут из них всех самая головастая», начал с грубой лести негр, закуривая. «Я так понял, вы деньги ищете, что при мужике там были? Видел я этих мордатых, что в деревню за деньгами приехали. Интерес у них, что ли, на лице написан?» Съязвила я, хотя в присутствии негра чувствовала себя крайне неуютно. Они и ко мне заходили, аккуратно так интересовались, что да как. Но я сразу понял, к чему дело идёт. Прав я? Пока я молчала, думая, что сказать, негр затушил сигарету ногой. Не отвечай мне-то без разницы. Вот что я тебе скажу. Не нравится мне всё это. Не мог, Лёха. Я даже не сразу поняла, что речь идёт о немом. Сам утонуть. Он же с детства на реке, как рыба в воде. И не пошёл бы он рыбачить в дождь. Тут заяц прав. Чего же он на речку попёрся? Прищурилась я. Но негр или был хорошим актёром, или был кристально чист перед законом. Почесав за ухом, он ответил. Вот об этом и думаю. Я же про монету правду говорил. Он принёс. Только я не всё рассказал. Лёха как выпьет, доверчивый как дитя. Он мне знаками объяснил, что вроде как монета у него от бабки, хотя я знаю, врал. Его батя всё давно бы пропил. Но он крышу подлатать хотел и на чердаке возился. Думаю, нашел какие-то пометки. Говорили же, что его прадед у панов служил. Разве крыша сохранилась бы с тех времен? Крыша нет, а вот отдельные доски могли. Я когда-то строителем работал, потому знаю, что при ремонте старого сруба можно обнаружить его возраст от ста, а иногда и больше лет. Может, где-то на доске обозначил место. «Ну, это ваши домыслы». Это да. А вот то, что он у меня как раз в это время металлоискатель попросил, вроде как гвозди собрать во дворе. Мол, сестра с мужем приедут, с крышей помогать, машину во двор загнать. А там у него прямо свалка. Раньше его такие вещи не беспокоили. Вы что, в самом деле решили, что он клад нашел? Ну, если знал, где искать, чего б и нет. Вот гляди, что в лодке среди пакетов валялось. Никто вещи не смотрел а я глянул, пока скорая не приехала. Тут негр, оглянувшись, быстро раскрыл ладонь и продемонстрировал мне еще одну монету, по виду золотую. Я присвистнула. Допустим, монета явно древняя и, возможно, дорогая, но при тут его смерть? А то, что он найденный клад хотел в реке утопить, чтобы его не обчистили, нам же краевед как раз на лекции последний рассказывал. Что немало легенд о кладах связано с озерами и реками. Даже про какое-то озеро зачитывал, где вроде как лежат бочки с золотом и драгоценностями, мол, их спрятал живший на горе над озером помещик, когда на него напали разбойники. Помню, Лёха тогда очень впечатлился. Вот и решил повторить. А кто-то про это узнал и быстро его в реку сопроводил. Вы, конечно, не обижайтесь, но самое подходящее для этого кандидатура Я, что ли, согласен? Не стесняйся, говори. Только по кумекой, чего бы я к тебе тогда сунулся? Подозрения от себя отводите. И вообще, вот именно, чего ко мне обратились? Вы лучше участковому все это подробно расскажите. Кто меня слушать станет? Сама понимаешь. Лёха выпивал. Настаивать на расследовании некому. Скажут, дело обычное. Сунусь с рассказами. Опять срок впаяют, за здорово живёшь. А мне чужого не надо, я уже своего сполна хлебнул. Я спокойно жить хочу. И вот что думаю, эти мордовороты его и утопили. Есть доказательства? Ладно, слушай, накануне той ночи, как мужика убили, я к Лёхе пошёл. Я собачонки его обычно кости собираю, вечно она голодная. А тут у меня аккурат холодильник сломался. Думаю, пропадёт добро. Ну и решил прогуляться. Дома его не оказалось, а собаку он зачем-то привязал. А такого я не припомню. Всегда она за ним хвостом. Не хотел, чтобы Рыжуля за ним увязалась, выходит. Ну, я домой побрел. Но чуток срезал и вдоль реки пройти хотел. В этом месте я снова прищурилась. пытаясь угадать, не врет ли он. Да не глядит и так. Ясно же, не из-за костей одних я к нему попёрся, Ну, бутылку с собой прихватил. Думал, выпьем по маленькой, чтобы спалось лучше. Вот и пошел его искать. Так это вы в Акации тогда шуршали? Вспомнила я свои ночные страхи. Не шуршал, а пробирался. Я за Лехой понаблюдать хотел. Очень уж мне любопытно стало, чего он по ночам шастает. В общем, я прав оказался. Бродил он с металлоискателем как раз в тех местах, где мужика прибили. А когда ты труп нашла, полиция приезжала. Я к нему снова зашёл, и про то, что его накануне возле кургана видел, намекнул. Он весь аж затрясся, мычал, как корова. Я испугался, как бы у него сердце не прихватило. Что-то я уже совсем запуталась. Короче, я так думаю, Лёха что-то нашёл и примерно понял, где может быть зарыто. Стал похаживать. Я так считаю, что прятали в разных местах, чтобы всё сразу не вырыли. Лёха сначала нашёл только какую-то часть монет, но надеялся на большее, Вот и ходил ночами, чтобы внимание не привлекать. Вот и столкнулись они там в ту ночь с мужиком. Приезжий этот, получается, тоже не просто так там ходил. Деньги при нём были, а уж как дальше было, не знаю. Но раз мужик мёртвый, а денег не нашли, можно представить. Лёха с перепугу мог его толкнуть или лопатой приложить а потом и деньги взял. Но за большие деньги и платить надо по-крупному. Мордовороты не я, церемониться с ним не стали, вычислили и рыбам на корм отправили. Тогда, по логике вещей, они должны сегодня же съехать. Пробормотала я, хотя доподлинно знала, что деньги не мой у покойника не брал, раз уж сначала они были у нас с крысей. А вот куда они делись потом? Если все так, как говорит негр, Не мой мог затаиться в кустах и видеть, как мы с крысей по ошибке прихватили сумку. Дальше он вычислил ее местоположение, забрал, а потом стал жертвой кукиша и уха, которые прихватили не только свои деньги, но и найденные монеты. Нет, бред, те бы сообщили, что нашли деньги, хотя чего им перед нами отчитываться. А ведь и правда, они у Влада сидели очень уж довольные, даже никак не намекнули на наш должок, и отрубленные пальцы. Не потому ли, что к тому времени уже забрали все ценности у немого, а его самого отправили на корм сомом? В общем, вопросов только прибавилось. «Ладно, об этом стоит подумать. От меня-то вы чего хотите?» Вздохнула я. «Я тебе по-доброму советую. Не бегайте и деньги не ищите. Только проблем себе наживете. Забрали их эти мордовороты, и хорошо». «Ментам ничего не докажете, а от бандитов можете пострадать. Думаю, они лёху хотели за грудки взять. А тут как раз он сам к реке пришел, да еще и с монетами. Вот они и решили сразу две проблемы. Все через эти проклятые деньги». Сплюнул негр и, махнув рукой, побрел к своему двору. Вернувшись к своим, я пояснила, что негр просил нас с крысей помочь с организацией поминок и уборкой в доме немого. Конечно, Крыси и Шурик в эту историю не поверили, но я сделала им знак глазами, чтобы тему не развивали. «У тебя очень печальное лицо», — вкратчиво приобнял меня Влад, провожая назад к дому. «Мне кажется, у тебя какие-то проблемы. Я же адвокат, чувствую, когда человеку нужна помощь. Можешь мне довериться». «Нет у меня никаких проблем», — убрала я его руку со своего плеча. Кроме того, что мой отпуск протекает уж очень своеобразно. И в помощи я не нуждаюсь. А адвокаты вообще вызывают у меня легкое недоверие. Ты уж не обижайся. Я всегда защищаю тех, кто в этом нуждается. Адвокат — это юрист, способный законно нас защищать от закона. Процитировала я гаденький афоризм. А Влад мученически скривился. А ты с характером. Обычно красивые девушки... «Что, дуры?» — продолжила я. Но мой оппонент с этим утверждением не согласился и сообщил, что считает подобные высказывания предрассудками глупых мужчин. По понятным причинам наша вечерняя прогулка была короткой. Прощаясь, Влад глядел на меня глазами полными тоски, но я его проигнорировала и долго стояла у ворот, наблюдая, как он скрывается за поворотом.